Глава 11. Джереми сидел в переполненной аудитории и наблюдал. Эмили внимательно слушала лекцию по биологии. Конспект, который она вела, был безупречно подробен. Рука с зажатым в ней карандашом ни на секунду не прекращала двигаться, выводя ровные строчки текста, а браслет, который она носила, не снимая, тихонько позвякивал, когда крошечное серебристое сердце Анатомически правильной формы подпрыгивала на запястье. Жерми казалось, что он единственный, кто это слышит. Время от времени Эмили кивала и легонько постукивала кончиком карандаша по бумаге, выражая свое согласие с только что высказанной теорией. Чем дольше Жерми за ней наблюдал, тем сильнее в нем вскипало горячее чувство предвкушения. Вид Эмили абсолютно не представляющий, что ее ждет, был особенно волнительным, дразнящим. Спустя три часа лекции в 7:30 вечера, если быть точным, Джереми осознал, что его собственная ручка ни разу не коснулась чистой страницы. Он так глубоко погрузился в свои мысли, что часы пролетели словно минуты. Он медленно встал, не сводя глаз с Сэммили, Пока она собирала свои вещи и спускалась вниз, хрустнув пальцами, Джерми встал перед ней, натянув на лицо дружелюбную улыбку. Но Эмили не замечала его до тех пор, пока он ее не окликнул. "Мисс Эмили Мелони", мягко шепнул Джереми, наклонившись к ее уху, когда она проходила мимо. Застигнутая врасплох, она нервно рассмеялась, прижав руку к груди и улыбаясь в ответ. "Кел" Воскликнула она. Ты меня до смерти напугал. Мы три часа подряд слушали эту хрень. Я уже вообще ничего не соображаю. Даже спустя целый семестр Джерми все еще требуется время, чтобы откликнуться на свою местную кличку. Он действительно зарегистрировался в университете под именем Кел, используя фальшивые документы. Поразительно, к чему может привести административная халатность." Но даже несмотря на то, что Джерми играл роль Кэлла в учебное время, он все еще не мог до конца привыкнуть к этому имени. Они вышли из коридора бок о бок. Эмили все болтала о том, как на когнитивные способности студентов влияют длинные лекции, но Джереми почти не слушал. Вместо этого он лихорадочно прокручивал в голове свой план на следующие несколько минут. Он не мог позволить себе совершить ошибку. Любая заминка будет иметь катастрофические последствия. Они зашли за угол, удаляясь от здания кафедры биологии. Джереми сунул руку в карман, осторожно оборачивая тряпку вокруг крошечного пластикового флакона с хлороформом. "Как думаешь, нам можно будет использовать калькуляторы на экзамене?" спросила Эмили бездумно листая почту на своем телефоне. Джерми пожал плечами и незаметно проколол дырочку во флаконе, используя заостренный шипчик на своем кольце, который он предварительно аккуратно отогнул наружу как раз для этой цели. Тёплая жидкость начала пропитывать ткань, обматывающую флакон, а они с Эмили вошли на крытую парковку. Знаешь, не удивлюсь, если они нам счёт и выдадут или что-то вроде. Они просто игнорируют то, что современные технологии используются в реальном мире вместо того, чтобы научить нас их применять, все говорила Эмили. Затем она рассмеялась на ходу, доставая ключи от машины. "Ну, если захочешь заняться практикой в эти выходные, то дай мне знать". Джерми улыбнулся и кивнул. "Конечно". Из его сумки выпала книга и со стуком шлепнулась на бетон. Джереми наклонился, чтобы поднять её и запихнуть в карман сумки, чувствуя на себе взгляд Эмили. Что у тебя за книга? Я как раз ищу какую-нибудь лёгкую книжку на почитать. Ну, знаешь, лет так через десять, когда я наконец стану доктором, и у меня всё ещё не будет на это времени. Она широко улыбнулась, и Джереми неловко рассмеялся в ответ. Это всё слегка сбило его с толку. И теперь ему нужно время, чтобы перестроиться. Да просто антология ужасов. Не особо успокаивающий вариант эскопизма. наконец оправился Джереми. Несколько раз он машинально пригладил волосы, прежде чем заметил это и остановился. Но мы обязательно договоримся о занятиях. Я тебе напишу. Удачной дороги. Хорошо. Увидимся, Кэл. Она повернулась к нему спиной, чтобы открыть дверь машины, И Джерми тут же стремительно вцепился в ее каштановый хвост левой рукой. Коленом он ударил ее в верхнюю часть бедра, заставив потерять равновесие, резко дернул за волосы, заставив запрокинуть голову, и накрыл ее рот и нос пропитанной ядом тряпкой, прежде чем она вообще успела понять, что происходит. Уронив ключи, Эмили вонзила ногти в его руки, тщетно пытаясь вырваться. тогда Тогдата У неё и началась паника. Джереми смотрел в ее широко раскрытые глаза и терпеливо ждал, когда она полностью потеряет дееспособность. Когда это наконец случилось, ее тело обмякло, Джереми закинул Эмили в багажник ее же собственной машины. После этого он сделал небольшую паузу, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. Когда адреналин немного поутих, Джереми натянул на правую руку перчатку достал из кармана ампулу кетамина и набрал немного в шприц. Нащупав на руке Эмили вену, Джереми ввел дозу. Благодаря этому она все еще будет без сознания, когда действие хлороформа закончится. Джереми заметил, как на земле прямо под бампером машины что-то блеснуло. Браслет Эмили упал на бетон во время их борьбы. Он наклонился, чтобы подобрать его, рассмотрел повнимательнее. Только сейчас он заметил, что на сердце выгравирована буква Э. Он убрал браслет в карман. В качестве дополнительной меры предосторожности Джереми завел руки Эмили ей за спину и затянул на запястьях пластиковые стяжки. Только потом он подобрал ключи от машины и сел за руль, чтобы отправиться домой. Джерми долго выдохнул, вытер руки влажной салфеткой и поправил выкрашенные в каштановый цвет волосы. Временная краска для волос уже начала плыть от пота крупными бисеринами, покрывающего его лоб. Он быстро отклеил фальшивую бороду Кела и с удовлетворенной ухмылкой помассировал челюсть. Отлично сработано, Кэл», — сказал он сам себе.